Глава 2. Странная парочка два стива. ВОЗ. Занимаясь Умаколома Джобс познакомился и подружился с выпускником, чьи поразительные способности стали в школе легендой. Мало того, он был вечным любимчиком учителя. Стивен Возняк, младший брат которого входил в одну с Джобсом команду по плаванию, был на пять лет старше и намного лучше понимал в электронике, но в душе оставался подростком, помешанным на компьютерах. Как и Джобс, Возняк многому научился у отца. Научились они по-разному. Пол Джобс не получил даже среднего образования, правда, разбирался в автомобилях и знал, как с выгодой купить нужные запчасти. Фрэнсис Возняк, которого все звали Джерри, с блеском окончил инженерный факультет Калифорнийского технологического института. Во время учебы был защитником в футбольной команде, преклонялся перед инженерами, а на торговцев и бизнесменов смотрел свысока. В компании локхит Возняк старший разрабатывал системы наведения ракет. Отец говорил, что карьера инженера высшее достижение, которого только можно желать, вспоминал Стив Возняк, потому что именно они выводят развитие общества на новый уровень. Одним из первых детских воспоминаний Возняка было, как он по выходным приходил к отцу на работу и рассматривал электронные детали. Папа выкладывал их на стол, и я с ними играл. Мальчик зачарованно следил, как отец пытался добиться, чтобы форма сигнала на мониторе оставалась прямой линией, и он мог продемонстрировать, что одна из рассчитанных схем работает как надо. Я понимал, что бы папа ни делал, это правильно и важно. Если ВОЗ, как его с детства все называли, спрашивал, зачем нужны резисторы и транзисторы, валявшиеся по всему дому, отец доставал доску и наглядно объяснял, как они работают. Рассказ о резисторах папа начал с атомов и электронов. Когда я был во втором классе, он объяснил, что делают резисторы безо всяких уравнений, просто нарисовал на доске. От отца восусловил и еще одно важное правило лгать нехорошо. Папа считал, что нужно всегда говорить правду, чего бы это ни стоило. Это самое главное, чему он меня научил. Я по сей день никогда не вру. Розыгрыши не в счет. Еще ВОЗ унаследовал отвращение к чрезмерному честолюбию, качество, отличающее его от Джобса. Спустя 40 лет после знакомства на презентации очередного продукта Apple, ВОЗ размышлял об их несхожести. Отец всегда говорил мне: "Держись середины. Я не стремился вверх к людям уровня Стива. Мой отец был инженером, и мне всегда хотелось быть только инженером. Я был слишком застенчив и не мог стать бизнес-лидером, как Джобс. В четвёртом классе Возняк превратился, как он это называет, в одного из детей электроники. Он свободнее чувствовал себя с транзисторами, чем с девочками. Выглядел Стив довольно нелепо, коренастый, сутулый парень, большую часть времени проводивший над монтажными платами. В том возрасте, когда юный Джобс сломал голову над устройством угольного микрофона, который отец не мог ему объяснить, Возняк с помощью транзисторов создал систему внутренней связи, куда входили усилители, реле, лампы и звонки. Система соединяла детские комнаты шести соседних домов. Когда Джобс увлекся конструкторами "сделай сам", Возняк собрал приемник и передатчик из деталей, производимых компанией HeliCrafts, и вместе с отцом получил лицензию радиолюбителя. Дома Вос читал отцовские журналы по электронике. Его увлекали рассказы о новых компьютерах, например, мощном ENIAC. ENIAC сокращенно от Electronic Numerical Integrator and Computer, электронный числовой интегратор и вычислитель, первый широкомасштабный электронный цифровой компьютер, создан в 1946 году. Поскольку булева алгебра дала Стивену на удивление легко, он восхищался простотой новых вычислительных машин. В восьмом классе, используя теорию двоичных чисел, Он собрал калькулятор, на который ушла сотня транзисторов, 200 диодов и 200 резисторов на десяти монтажных платах. Изобретение получило первый приз на городском конкурсе, который проводили ВВС США, несмотря на то, что среди конкурсантов попадались даже двенадцатиклассники. Когда его сверстники начали встречаться с девушками и ходить на вечеринки, ВОЗ почувствовал себя еще более одиноко. Ему куда проще было собирать электросхемы, А раньше у меня было много друзей. Мы катались на велосипедах, общались и так далее. А тут я вдруг оказался в изоляции, вспоминает он. Кажется, так долго я никогда прежде не бывал один. Никто со мной даже не разговаривал. Вос нашел отдушину в подростковых проделках. В двенадцатом классе он собрал электронный метроном прибор, который помогает держать ритм во время занятий музыкой. И заметил, что его тиканье похоже на работу часового механизма бомбы. Когда он снял наклейки с нескольких больших батареек, связал их вместе и спрятал в шкафчике, настроив прибор так, что когда дверца открывалась, метроном начинал тикать быстрее. Вскоре его вызвали к директору. Вот решил, что опять выиграл главный школьный приз за знание математики. Но в кабинете его ждала полиция. Директор мистер Брилд, увидев прибор, не растерялся, схватил бомбу, выбежал, прижимая к груди батарейки на футбольное поле. и только там оторвал провода. Стив не удержался от смеха. В итоге его отправили в центр для несовершеннолетних правонарушителей. Ночь, проведенной за решеткой, запомнилась ему надолго. Воз научился камерников, как подвести к решетке провода от потолочных вентиляторов, чтобы каждого, кто до них дотронется, било током. Шокировать окружающих для Воза было делом чести. Он гордился тем, что разрабатывает аппаратуру А это значит, что периодически его бьет током. Как-то он придумал своеобразный вариант рулетки. Четверо игроков должны были засунуть большие пальцы в щель, когда шарик выпадал на определенный сектор, одного из участников било током. Инженеры-электронщики соглашались поиграть, а у программистов кишка оказалась тонка, усмехался возняк. На четвертом году обучения ВОЗ устроился на неполный день в компанию Сильвания и получил возможность впервые в жизни поработать на компьютере. Он выучил фортран по учебнику и прочитал большинство руководств по существованию тогда ВМ, начиная с первого коммерческого мини-компьютера PDP-8 от корпорации Digital Equipment. Fortran один из первых языков программирования. Потом изучил инструкции к новейшим микросхемам и попытался модернизировать с их помощью компьютер. Он поставил себе задачу собрать такую же машину, используя как можно меньше деталей. Я работал в одиночестве у себя в комнате, закрыв дверь, вспоминает он. Каждый вечер он старался усовершенствовать чертежи, которые сделал накануне. К концу четвертого года обучения он достиг вершин мастерства. Теперь я проектировал компьютеры, используя в половину меньше микросхем, чем было у существующих моделей. Но все мои идеи оставались на бумаге. Друзьям он об этом не рассказывал, ведь большинство мальчишек в 17 лет интересуются совсем другим. В том году на День благодарения Возняк побывал в университете Колорадо. На праздниках университет не работал, но Стив нашел студента инженерного факультета, который показал ему лаборатории. Воз попросил отца отправить его туда, но учеба в другом штате была семье не по карману. Тогда они заключили сделку. Стиву разрешат на год уехать в Колорадо, но потом он вернется домой и поступит в колледж Деанса. В конце концов Стиву пришлось таки выполнить это условие. Приехав осенью 1969 года в Колорадо, он столько времени тратил на розыгрыши, например, распечатал листовки с надписью к черту Никсона», что завалил пару экзаменов. Его оставили в университете, но с испытательным сроком. Кроме того, он придумал программу, вычислявшую числа Фибоначчи, которая тратила столько компьютерного времени, что руководство университета пригрозило выставить Стиву счет. Чтобы не рассказывать об этом родителям, ВОЗ предпочел перевестись в Деанс. Проучившись год в Деансе, ВОЗ решил сделать перерыв и подзаработать денег. Он устроился в компанию, выпускавшую компьютеры для автомобильной промышленности. Один из коллег сделал ему замечательное предложение. Он даст Стиву необходимые детали, чтобы тот собрал компьютер, который спроектировал. Возняк решил использовать как можно меньше микросхем, чтобы и себя проверить, и не злоупотреблять щедростью коллеги. Большая часть работы была проделана в гараже друга, обитавшего по соседству, Билла Фернандеса, который еще учился в хомстеде. Успехи приятелей отмечали крем сода и Грэкмонт, ездили на велосипедах в магазин Safeway в сан сдать бутылки и на вырученные деньги покупали новые порции газировки. Поэтому мы прозвали наш проект крем содовым компьютером, объясняет Возняк. По сути, это был калькулятор. Он умножал числа, которые вводили при помощи набора переключателей, и выводил результат в бинарной кодировке набором светящихся лампочек. Когда работа над изобретением завершилась, Фернандес рассказал Возняку, что у него есть однокашник по Хомстеду, с которым возу стоит познакомиться. Его зовут Стив, он, как и ты, обожает устраивать розыгрыши и увлекается электроникой. Пожалуй, это была самая знаменательная встреча в Силиконовой долине с тех пор, как за 32 года до этого Хьюлит пришел в гараж к Пакарду. Мы со Стивом несколько часов сидели на тротуаре перед домом Билла и рассказывали друг другу истории из жизни, в основном о розыгрышах, которые мы устроили, и о своих изобретениях, вспоминает Возняк. У нас оказалось много общего. Обычно мне с трудом удавалось объяснить другим, что именно я сейчас придумываю, но Стив ловил на лету. Он мне понравился. Тощий, но крепкий и полный сил. На Джобса новый приятель тоже произвел большое впечатление. Вос был первым из моих знакомых, кто разбирался в электронике лучше меня, заметил он однажды, впрочем, преувеличивая собственную компетентность. Он мне сразу понравился. Я чувствовал себя старше своих лет, а Вос держался как мальчишка, так что в целом мы были ровесниками. Стив был очень умен, но по манерам подросток. Помимо компьютеров, друзья сошлись на любви к музыке. Это было время расцвета, вспоминает Джобс. Это было все равно, что жить в эпоху Бетховена или Моцарта. Правда, нам еще предстоит это понять. Мы с Возом слушали музыку за поем. В частности, Возняк открыл для Джобса Боба Дилана. Мы нашли в Санта-Крус парня, который анонсировал концерты Дилана, рассказывал Джобс. Все свои концерты Дилан записывал на пленку. Люди в его окружении попадались всякие, в том числе и не очень честные, и вскоре кассеты с этими записями ходили по рукам. И у этого парня все они были. Охота за записями Дилана превратилась в совместное предприятие. Мы прочёсывали университеты Сан-Хосе и Беркли, узнавали у кого есть пиратские записи Дилана и собирали их, вспоминал Возняк. Покупали стихи Дилана и до ночи их толковали. Тексты Диллана пробуждают творческую жилку. Джобс добавил: "У меня было свыше ста часов записей, в том числе все концерты с гастролей 1965 и 1966 годов, где он играет на электрогитаре. Оба Стива купили себе катушечные магнитофоны ТИ и -E A C. Я записывал кассеты на низкой скорости, чтобы больше уместилось", рассказывал Возняк. Джобс разделял его увлечение. А я вместо колонн купил пару отличных наушников, часами валялся на кровати и слушал Диллана. Джобс организовал в Home Steady Club, чтобы устраивать музыкально-световые шоу и розыгрыши. Как-то они приклеили к цветочному горшку стульчак, выкрашенный золотой краской. Назывался это клуб Бака Фрая. Это была анаграмма имени директора. Возняк с товарищем по имени Аллен Баум, хоть уже и окончили школу, В конце третьего года обучения с удовольствием помогли Джобсу устроить прощальную шутку для выпускников. Показывая мне 40 лет спустя кампус Холмстеда, Стив вспомнил об этой проделке и сказал, указывая на балкон: "Вот туда мы повесили перетяжку, которая скрепила нашу дружбу. На заднем дворе у Баумана, простыне, выкрашенной в бело-зелёный цвета школы, приятели изобразили огромную руку с поднятым средним пальцем". Добрая еврейская мама Баума помогла им с рисунком, показала, как положить тень, чтобы рука выглядела естественно. Я знаю, что это хихикала миссис Баум. Друзья придумали целую систему веревок и блоков, чтобы плакат торжественно опустился ровно в тот момент, когда выпускники пройдут мимо балкона и написали крупными буквами S W JOB инициалы возника Баума и часть фамилии Джобса. Фразу можно перевести как "работай поршнем". Розыгрыш вошел в легенду а Джобса в очередной раз на время исключили из школы. Для другого розыгрыша Возняк собрал портативный прибор, испускающий телевизионные сигналы. С этим устройством в кармане он заходил в комнату, где люди смотрели телевизор, например, в спальню студенческого общежития, и незаметно нажимал на кнопку. По экрану телевизора шли статические помехи. Когда кто-то вскакивал и хлопал по телевизору, возняк отпускал кнопку и появлялось изображение. Так повторялось несколько раз, но самое интересное начиналось дальше. Стив не отпускал кнопку, пока кто-нибудь не поправлял антенну. В конце концов, аудитория решала, что нужно держать антенну, стоя на одной ноге или касаясь телевизора. Годы спустя на какой-то важной презентации, когда Джобсу никак не удавалось включить видео, он вспомнил эту историю и рассказал, как они всех разыгрывали. Вот с этим прибором в кармане заходил в комнату, где несколько человек смотрели, скажем, «Звездный путь и портил изображение. Кто-то вставал, чтобы все исправить, и Стив тут же отпускал кнопку, а стоило человеку сесть, он снова ее нажимал. Тут Джобс скрючился пополам и закончил под общий хохот, И спустя пять минут. Все уже были вот такие.